Глава 17. Альфа. Отвести взгляд не получалось. Саймон представлял ее высокой и сильной, похожей на сыновей, но она оказалась настолько хрупкой, будто ее мог сломить легчайший ветерок. Но в походке ее виднелась сила. Да, может, она не могла поднять булыжник голыми руками, но сомнений не было. Она была Альфой, и переходить ей дорогу — безумие. Но ведь она не должна была вернуться до завтрашнего вечера. Но вернулась, причем на день раньше. И Саймон поддался панике. Она сразу заберет их из города, или Саймон успеет найти маму? Эти два умника прыгнули в загон к белому медведю, сказал Малком, провожая Нолана до ближайшего к камину дивана. С ними все нормально, просто замерзли. Дэрил последовал его примеру, и стоило Саймону устроиться на диване, как к ним подошла Альфа. Ее пристальный взгляд перемещался от Саймона к Нолану, будто она пыталась найти различие. Саймон выдержал взгляд. «Значит, это правда?» — холодно сказала она. «Их действительно двое. А ты...» — она перевела взгляд на Дэрила. «Видимо, до сих пор жив». «Не нужно притворяться, мама». — сказал Дэрил. — Ты и так это знала. Альфа уклончиво хмыкнула, но красноречиво не стала отрицать. Саймон глянул на Малкольма, разжигающего камин. Его челюсть дернулась, и он ткнул полено сильнее, чем стоило. — Могу я узнать, как ты заработал этот ужасный шрам? — поинтересовалась Альфа у Дэрила, вновь посмотрев на Саймона и Нолана. Саймон поежился. Он практически видел вращающиеся шестеренки у нее в голове. Дэрил нахмурился. «Когда Изабель сбежала, Орион...» — он кашлянул. «Ну, он отплатил за шрам глазом». «А должен был отплатить жизнью». Альфа присела перед Саймоном, коснулась его подбородка и покрутила голову в разные стороны. От слов Дэрила, что они с Орионом друг друга покалечили, по телу Саймона волной разошелся шок. Теперь он понимал, почему они друг другу не доверяли. «Ты уже превращаешься?» «Пока нет», — ответил Дэрил, и Альфа сощурилась. «Я спрашивала не тебя». «Нет», — с трудом выговорил Саймон, но продолжил смотреть ей в глаза. «Хм». Она встала, разглаживая несуществующие складки костюма. Ванесса принесла братьям два теплых одеяла, и Саймона передернула, когда жар начал медленно разгонять онемение. Вежливо извинившись, она вышла из кабинета и Альфа дождалась, пока за ней закроется дверь. «Вам что, жить надоело?» — спросила она, скрещивая руки на груди. «Нет», — сказал Нолан, и Саймон тоже замотал головой. «Тогда зачем вы полезли к белому медведю среди ночи?» В ее голосе не было ни намека на тревогу, только раздражение. «Думали, будет весело утонуть или оказаться в пасти голодного животного?» Саймон старался не думать, что с ними мог сделать медведь, если бы захотел. Но он понимал, что если брату за это достанется, то Нолан возненавидит его только сильнее, и допустить этого Саймон не мог. Особенно, когда отношения между ними немного наладились. «Простите», — сказал он. «Я хотел... Хотел осмотреться и упал. Нолан меня спас». «Не надо», — перебил Нолан. К его щекам вновь приливала краска. «Это я пошел в зоопарк. Видимо, он за мной проследил. Я прыгнул в воду, и Саймон меня вытащил. Он спас мне жизнь». «Это правда?» — спросила Альфа, и Саймон кивнул. «И почему же?» «А почему нет?» — пораженно спросил он. «Я наслышана, как Нолан с тобой обращается». Под ее взглядом Нолан побледнел и перевел взгляд на ладони. «И все же ты рискнул ради него жизнью. Мы ведь братья». «Он поступил бы так же, даже если сам Нолан в это не верил». Несколько секунд Альфа молчала, а затем вновь посмотрела на Нолана. «Почему ты вообще решил поплавать с белым медведем посреди ночи?» Он молча заерзал. Альфа посмотрела на Саймона, но тот тоже промолчал. разве непонятно?» — не выдержал Малкольм. «Ты с одиннадцати лет требовала от него превратиться». Половине моей стаи приходится за ним следить, лишь бы он не умер в процессе. Поразительно, как он не преуспел, и если бы сегодня Саймон за ним не пошел...» Неожиданно Малкольм замолчал и тяжело сглотнул. «Если продолжишь так на него давить, однажды удача повернется к нам спиной». Ее глаза сузились, и хотя Малкольм был на несколько десятков сантиметров выше матери, он все равно склонил голову и опустил плечи. Альфа хмыкнула. Люк превратился в одиннадцать. Отец Люка тоже превратился в одиннадцать. Она обернулась к ним. Вам обоим двенадцать. Но ни у одного так и не проявились способности. А может, и не проявится. И какая тогда от вас польза? Саймона ее мнение мало волновало. Но краем глаза он заметил покрасневшего Нолана, стиснувшего кулаки. Неожиданно он позабыл про холод, И обжигающий ком вновь встал в груди, пульсируя все сильнее, пока не начал казаться, будто он вот-вот вырвется на свободу. «Вы просто хотите знать, кто из нас станет звериным королем!» С жаром выпалил он. «Саймон!» — резко предостерег Дэрил. И Саймон закусил язык, пока не обвинил Альфу в чем-то похуже. Но она едва ли удостоила его взглядом. И по позвоночнику пробежала дрожь, никак не связанная с холодом. «Именно так», — сказала она. Если остальные царства узнают о потомке звериного короля, мне нужно знать, кого из вас защищать. Мне нужно знать, кого они захотят убить. Раз это так плохо, так тому и быть. Дело было не только в этом, и она это понимала. Но Дэрил пристально посмотрел на Саймона, и тот промолчал. — Ты знаешь, кто был рожден первым? — спросила Альфа у Дэрила. Тот качнул головой. «Если Изабель знала, то не рассказывала». «Видимо, Саймон, да?» — спросил Малкольм, хотя уверенности в голосе не было. «Раз Изабель попросила его спрятать...» «Какая разница?» — сказал Дэрил. Нолан, сидящий рядом с Саймоном, был бледен, как бумага. «Способность к превращению заложена на генетическом уровне. Природу не волнует, кто родился первым. Известно лишь то, что один станет наследником Люка, а второй — Изабель». Они не первые близнецы, рожденные в нашем мире. «Да, зато они первые близнецы, потомки звериного короля», — сказала Альфа. «Полагаю, подождем и увидим, да?» «Значит, Саймон станет либо наследником царства, которое Альфа хочет уничтожить, либо весь мир анимоксов будет желать ему смерти». Он даже не знал, что хуже. «Завтра мы уедем в загородную резиденцию», — добавила Альфа. «Отведите мальчиков в комнаты, пусть выспится. «И да, Нолан, Саймон, еще раз рискнете жизнью, и я запру вас до скончания веков, понятно?» «А сейчас вы что делаете?» — поинтересовался Саймон, но Альфа пропустила его слова мимо ушей. Дэрил помог ему подняться, но не успели они уйти, как она холодно произнесла. «У меня к тебе разговор, Дэрил». «Разговор подождет», — сказал он. «Он ждал 12 лет. Останься. Малкольм веди ребят». Саймон начал было возражать. Он должен был рассказать дяде, где держали маму. Но сделать этого при Альфе не мог. Но Дэрил покачал головой. «Иди с Малкольмом, Саймон. Если захочешь поговорить, я буду снаружи». Он помедлил, а потом убрал с глаз Саймона влажную прядь волос. «Ты же знаешь, что ты мне важен, правда? Если я тебя потеряю...» «Знаю», — сказал Саймон. Прости, я больше так не буду. Будешь, еще как. Ты же Торн. Мы все время попадаем в переделки и пытаемся из них выбраться. Просто в следующий раз хорошо все обдумай, ладно? Хорошо. Он замолчал, а потом, не сдержавшись, выпалил Я тебя тоже люблю, дядя Дэрил. К его удивлению, Нолан никак не отреагировал, даже не засмеялся. Дядя коротко кивнул, и Саймон молча пошел за Малкальмом. Они проводили Нолана до спальни, а потом пошли в комнату Саймона. «Придерживай язык в присутствии Альфы», тихо сказал ему Малкольм. «Я полжизни с ней пререкался, и это не работает. Просто поверь». «Но теперь-то вы нам верите?» спросил Саймон. «Неважно, кому я верю», сказал Малкольм, но нахмурился. «Главное, у нас есть время выяснить истину. Пока вы не превратились, с вами все будет хорошо». «А с дядей Дэрилом?» «Что будет с ним? Альфи, он не нужен, у нее же есть вы!» Малкольм издал нечто среднее между смешком и задыхающимся хрипом. «Сколько раз перед ней не вставал выбор между мной и Дэрилом, ни разу в жизни она не выбрала меня. Уверяю, ничего не изменилось». В его голосе послышалась горечь, но в то же время легкое облегчение, не дающее Саймону покоя. Он понимал, что Малкольм чувствовал себя в тени старших братьев, Пусть Саймону и было не просто представить дядю Дарила чьим-то братом. «Откуда вы знаете?» — спросил он. «А вдруг она решит, что он ей не нужен или что его не получится контролировать?» Малкольм взял себя в руки. «Тогда принять решение станет куда легче». Саймон не стал уточнять, о чем он, а Малкольм не объяснил. Он вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь, Оставляя Саймона наедине с вполне реальной возможностью, что, как бы он ни старался, сколько бы помощи ни оказали ему дяди и Орион, Альфа все равно победит, так или иначе. Следующим утром Саймон проснулся с готовым планом. План был не из лучших, но Саймон не мог просто сидеть и ждать, пока все наладится. Ему нужно что-то делать. Переодевшись в единственную оставшуюся чистую одежду, он выглянул в атриум в поисках Деррила но дяди не было видно. Ну, значит, Саймон пойдет один. Он вернулся в спальню, но не успел притворить свой план в жизнь, пробравшись в комнату Нолана, как Феликс кинулся к двери ванной, преграждая ему путь. «Ты вчера чуть не умер!» сказал он, скрестив лапки на груди. «Не могу позволить тебе так рисковать!» «Ты даже не знаешь, что я хочу сделать!» сказал Саймон. «Знаю! Ты пойдешь искать маму!» «А какой у меня выбор?» сказал он. «Альфа вернулась. Сегодня мы уезжаем. Мне нужно ее найти и сбежать». «Но Дэрил ведь здесь», — сказал мышонок. «Он может поискать». «Я не смог сказать ему, где она. А сейчас нет времени. Я ее последняя надежда», — сказал Саймон. Феликс неодобрительно зашевелил усиками. «И как ты собираешься пройти мимо брата?» «Я...» — Саймон помедлил. «Я скажу правду, что мама пропала и что Альфа держит ее где-то в зоопарке». И ты доверишься этому неуклюжему бабуину? А что еще делать?» Саймон обошел Феликса и распахнул дверь в ванную. К его удивлению, внутри обнаружился сидящий на корточках Нолан, смотрящий на него с широко распахнутым ртом. «Мама пропала?» — спросил он. «Почему никто мне не сказал?» Саймон моментально дал себе плюху за то, что не рассказал сразу. «Но когда?» «Пока они замерзали до смерти в паре метров от белого медведя?» «Пока он выливал на голову Нолану шоколадное молоко? Пока Нолан издевался над ним в компании других зверей и отказывался назвать его братом?» «Прости», — сказал он. «Ты ведь знаешь Альфу, и я решил...» «Почему ты думаешь, что она забрала маму?» — спросил Нолан, и Саймон поведал ему обо всех событиях прошедших дней. «Ну, почти обо всех. Он не упомянул Ориона и библиотеку под крепостью Звериного Короля». Саймон хотел бы полностью довериться брату, но не мог. Он даже не знал, поверит ли ему Нолан. Но Саймон рассказал ему про полчище крыс, про то, как мама и дядя Дэрил его защищали, и про то, зачем они нужны Альфе и почему она захватывает остальные царства. Нолан побледнел, расхаживая по ванной. «Если Альфа действительно хочет собрать хищника и убить одного из нас, и я не говорю, что я тебе верю, но если ты прав», то нам нужно найти маму и бежать, — сказал он, когда Саймон закончил. — Ты уверен, что она где-то в зоопарке? — Ну ведь логично, согласись, — сказал Саймон. — Раз Малкоем со стая не знают, где мама, то Альфа держит ее не в логове. Или у тебя есть другие варианты? Нолан покачал головой. — Нет, ты прав, — он глянул на часы. — Зоопарк уже десять минут как открыт. Можем смешаться с толпой и поискать ее. Саймон просиял. «Ты что, правда поможешь?» «Конечно», — сказал Нолан. «Она же и моя мама тоже». Где-то за спиной вздохнул Феликс, но Саймон не обратил на него внимания. Рискнуть стоило. Они с Ноланом прошли в комнату и пробрались через тоннель, ведущий в зоопарк. Солнце ударило в глаза, стоило им выбраться из-за статуи орла, и не успел он спросить, куда идти, как Нолан направился в сторону одного из зданий напротив площади. Саймон пошел за ним». Они легко смешались с толпой, и никто не приглядывался к 12-летним близнецам, шагающим к павильону под названием «Тропический лес». «Орлы не живут в тропиках, но если мама в зоопарке, то птицы есть только здесь», — сказал Нолан, когда они прошли через стеклянные двери в маленькие джунгли. Над головой раскинулись всевозможные деревья, между которыми тек ручей, а рядом тянулись деревянные мостки, по которым ходили люди. В лицо ударила волна влажного жара, и Саймон мгновенно ощутил выступающий на лбу пот. «Где она может быть?» — спросил он, вытягивая шею. С ветки на ветку перелетало множество птиц, щебечущих нестроенным хором. «Дальше есть пара помещений», — сказал Нолан, кивая в сторону другой двери. «Со всякими змеями и другими животными. Но я не знаю, есть ли там птицы. Стой!» — Саймон пригнулся, утягивая за собой Нолана. Брат начал было возражать, но Саймон зажал ему рот рукой и указал вперед. На другом конце павильона, по деревянным мосткам, шла женщина со знакомым водопадом черных волос. Альфа. Вытаращив глаза, Нолан замолчал. У них на виду Альфа прошла через дверь, и как только она скрылась из поля зрения, Саймон потянул брата вслед за ней. Альфа свернула в темный коридор, заставленный тускло освещенными стеклянными террариумами. Достала ключ, висящий на длинной цепочке, и открыла невидимую дверь. «Что там?» — шепнул Саймон, вместе с братом кидаясь бежать по коридору, пока дверь не закрылась. Он успел в самое последнее мгновение, просунув в щель нос ботинка. «Кладовка! Там смотрители хранят еду для животных и инструменты», сказал Нолан, заглядывая в прореху. Мгновенно отстранившись, он прижался к стене. «Кажется, я ее видел!» Саймон досчитал до пяти, а затем рискнул заглянуть. Сначала он практически ничего не увидел, но быстро нашел удобный угол. Альфа стояла перед двумя клетками, сложив руки на груди и величественно приподняв голову. Она смотрела на верхнюю клетку. В ней сидела орлица с раненым крылом и полуприкрытыми глазами. Его мама. «Мне больно видеть тебя в таком состоянии, Изабель. Но ты не оставила мне выбора» сказала Альфа, открывая клетку все тем же ключом, чтобы закинуть пару мертвых крыс. «Я была к тебе так добра, и чем ты мне отплатила? Попыталась сбежать вместе с Саймоном? Даже если бы у тебя все получилось, ты должна была понимать, что в итоге я вас найду». У Саймона вспотели руки. Значит, он не ошибся. Альфа действительно поймала маму. И как ее вызволить, если единственный ключ Альфа носит на шее? Но он не успел продумать план. В большой нижней клетке кто-то зашевелился, и Саймон прищурился. Между прутьями скользнул серый хвост, и изнутри раздался низкий слабый стон. «Вижу, ты очнулся», — сказала Альфа. «Все было бы куда проще, если бы ты не попытался мне противостоять, дорогой мой сын». Когда Саймон увидел серого волка в наморднике, кровь застыла в жилах. Это был дядя Дэрил.